В стороне от костра, прислонившись спиной к моёбильному камню, сидел пятый человек, без какого-либо явного уродства, но в одежде изношенной и грязной, как у нищего. Он смотрел на группу, собравшуюся вокруг костра. Горбун закончил свежевать козлёнка и отбросил шкуру. Он сделал длинный надрез, засунул в спортый живот руку и извлёк внутренности, которые выбросил на землю. Большарифу у себя за поясом он достал кусок бичёвки, связал козлёнку ноги, просунул между ними палку и хромая понёс висящую вниз головой козлёнку к костру. "Почему вы дали ему погаснуть?" в удивлении замер он на полпути. Трое у костра подняли головы, словно очнулись от глубоких раздумий, и посмотрели на костёр так, будто видели его впервые. Горбун сбросил тушку козлёнка на колени безухому положил угли, пока они снова не разгорелись, и швырнул на них пригоршню хвороста. Огонь на миг ослаб, потом вскинулся высокими языками пламени. Он не погас, угрюмо сказал дистрофик. Да уж, только не благодаря вам. Горбун отошёл куда-то в сторону и вскоре прихромал обратно с несколькими плоскими камешками, которые бросил в самый жар, потом снова взял козлёнка. Отнес его к ближайшей могиле, разложил поверх надгробия и начал резать на части. — Арг! Гар! Гар! — с явным беспокойством сказал Безухий. — Он говорит, что не следует этого делать, там грязно, — перевел мальчик без лба. — Скажи ему, чтобы он заткнул свой идиотский рот. Нож мелькал в умелых руках, отсекая и нарезая куски. — Что ты делаешь? — спросил мальчик. — Я не знаю. Селиком ведь он никогда не ижарится. Так, особенно после того, как вы чуть не загасили костёр, все вы паразиты, приходится всё делать самому. Словно вспомнив о чём-то, он посмотрел в сторону, где в тени, прислонившись к могильному камню, одиноко сидел пятый. Троица у костра тоже посмотрела туда, потом отвела глаза. Горбун сплюнул, чтобы отвести проклятье. Гар — Агр, агр, — сказал человек без ушей. — Он сказал, что это мы поймали козленка, — объяснил мальчик без лба. — А кто вам сказал, где его найти? — Именем Бога, если б я мог пользоваться ногами как следует. Хромая горбун принес нарезанное мясо к костру. Пламя погасло, а камни были покрыты слоем раскаленной до красна золы. Он сдул золу и плюнул на один из камней. Камень зашипел. Он положил по куску мяса на каждый камень, потом похромоло обратно нарезать оставшееся мясо. Человек без ушей, мальчик без лба и дистрофик смотрели на мясо голодными глазами. Когда на горячие угли стал стекать жир, огонь зашипел, вкусно запахло, все трое придвинулись поближе к огню. Безухий задумчиво взял прутик, подцепил кусок мяса с камня и отправил его в рот. Он тотчас вынул его обратно, и что есть мочи замахал им, чтобы остудить. Горбун, принявшись следующую порцию мяса, отобрал у безухого добычу. Жадная свинья, хочет урвать больше, чем остальные. Харг! Гар! Горбун ударил безухого кулаком. Безухий покачнулся от удара, но был слишком удивлён, чтобы защищаться. Мальчик схватил горбуна за рукав, но был отброшен в сторону. Он обратился к дистрофику, который оттолкнул его, и продолжил ковырять свои струбки. Мальчик неловко упал у кромки костра и закричал. Безухи вытащил мальчика из костра и тяжело распрямился. Человек, сидевший в одиночестве у могилы, нагнулся вперёд, чтобы лучше было видно. Горбуны безухии боролись у кромки костра. Лоскали в зубы, кряхтя, они пытались затащить друг друга в огонь. В конце концов Безухий отбросил Горбуна и метнулся к могиле, на которой лежали остатки расчленённого козлёнка. Он повернулся с ножом в руке, когда Горбун навалился на него. Нож вошёл в шею. Горбун захрипел и свалился на могилу, хватаясь за остов козлёнка. Он лежал в луже крови, сжимая в правой руке кость. Безухий уронил нож, подбежал к мальчику и схватил его за руку. Они скрылись в темноте. Человек, наблюдавший за всем этим со стороны, встал. Он привычным жестом провёл рукой по поясу, словно что-то проверяя, и направился к костру. Нагнулся и взял с камня кусок мяса, румяный с одной стороны и сочный с другой.